Внизу на платформе послышались крики. Сайгон различил голоса болта и кашки, которым нынче выпало дежурство. Помощь уже в пути. Продержаться бы. Сколько? Полминуты? Больше? Как быстро парни пройдут через хороводы, обогнут отделанные мрамором колонны и преодолеют два пролета лестницы, в каждом по двенадцать ступенек. Зубастый нигереец, новый вожак, отдал приказ своим людям. Те тут же растворились во тьме, отсекающей ферму от станции. На границе света вожак обернулся. «С Новым Годом!» — осклабился он и, широко размахнувшись, швырнул мачете туда, откуда Сайгон ждал помощи. Истошно закричал Кашка. Грохнули выстрелы. Сайгон вмиг распластался на полу. Болт, острелял, конечно, он — Никогда не был снайпером, скорее наоборот, о его поразительной меткости рассказывали анекдоты. Выстрелы стихли. Болт громко выругался насчет заговоренных ловкачей, которых пули не берут. Сайгон вскочил. Освещая корбиткой путь, он протиснулся мимо турникетов. Кашка баюкал рассеченное плечо, из которого хлестало алым, над ним суетился болт, не столько помогая, сколько мешая товарищу перевязать рану. «Где они?» На Сайгона как-то разом навалилась усталость, сказывалось дикое напряжение последних минут. «В туннель ушли». Болт отступил от кашки. Тот высказал ему все, что думает о первой помощи безруких идиотов. «Пусть уходят. Опасно соваться. Да и праздник». Сайгон кивнул. «У меня жмур на ферме. Убрать бы. Скажешь, что ты отличился. Я свидетель». «Организуем». Болт знал, что его накажут. Кашка-то пострадал в бою, и потому с болта спросят за двоих. Мол, проморгал чужаков, виноват. Так что поначалу он обрадовался, будет чем оправдаться. А потом скривился. Ну и гад Неохота ручки марать, вот и кинул подачку. Иного Сайгон от него и не ожидал. Усмехнувшись, потопал вниз. Не за что. Корбитка вот тебе, потом вернешь. А то небось и фонаря не захватил, охранничек. Навстречу ему, прыгая через три ступеньки, нёсся сын Андрюшка, светлокудрый в мать и голубоглазый в отца. Запыхался, раскраснелся. Ты чего это? Сайгон подхватил сына и прижал к груди. Быстро-быстро стучало маленькое сердечко. Так ведь напали, спасать, едва продохнул Андрюшка. «А нож хоть есть?» — мягко спросил Сайгон, чтобы не смутить мальчишку, которому едва исполнилось восемь. Сын часто заморгал, сообразив, что поступил глупо. «Нету». «Проказничаешь?» — Светка подкралась незаметно, пока Сайгон сюсюкался с сыном. «А говорил, работать будешь». «Ну как же в драке без нее?» Явилась на выручку, прихватив дробовик. У Митьки компаса отняла, не иначе. И топор в чехле на поясе. Сайгон поморщился. Топор годится, а вот дробовик. Его могло заклинить в самый ответственный момент или еще что. Да и вообще Сайгон недолюбливал огнестрельное оружие. Грохоту много, пули рикошетят от стен, летят куда хотят. Он деланно нахмурил брови, глядя на жену. Чего пришла? Праздник закончился? Светка пожала плечами. Налитые груди ее при этом колыхнулись так, что у фермера защемило внутри, будто в первый раз красоту такую увидел. Светка откинула за плечо непослушную прядь волос. «Так ведь пацан батьку кинулся выручать, а я за ним. Думаешь, из-за тебя примчалась? Больно надо!» Внизу уже собралась толпа. Люди с тревогой смотрели на Сайгона. Пальцы сжимали обрезки кабелей, чернели стволы пистолетов. Молотки и ножи, самодельные луки. Сайгон насчитал всего два автомата. Мягко говоря, вид у святошинцев был не боевой. Бродяги забредают сюда редко. От зверья, обитающего в туннелях, отбиться всегда получалось. Так что грех жаловаться, верно. Еды хватает крольчатина, грибы, слизни, картофель. Даже подобие чая из плесени, и то есть. Быть за много лет кое-как наладили. Потому-то население станции с каждым годом увеличивается, уже сейчас места не хватает. А что будет дальше? Долго у них со Светкой не получалось завести ребенка. Уж они старались и днем, и ночью, все никак, пшик. Отчаявшись, Сайгон отправился на станцию «Академгородок» к бабке-знахарке на поклон. Ее заслуга или совпало так, но Андрюшка отцовы счастья здоровенький родился. Толпа раздвинулась. Показалась сгорбленная фигура Володини. Это Митька-компас. Как-то по молодости он с командой мародеров разок поднялся на поверхность. С тех пор Митька потерял половину зубов, все волосы, едва ходит, но мнит о себе невесть, что, мол, круче меня на станции нет никого». Компас шагнул вперед и прошамкал. «Так чего там? Что вообще, а?» Сайгон хотел было рассказать, что он думает об охране станции, но к своему удивлению выдал следующее. «Десяток кролей! Угощаю! Праздник все-таки!» У Митьки Компаса челюсть так и отпала. Никогда еще Сайгон не делал подарков. Видать, на ферме произошло что-то невообразимое, Раз этот скряга расщедрился. Толпа резко подалась назад, когда Сайгон спустился на платформу с Андрюшкой на руках. Светка грациозно скользила рядом. В любой момент она готова выхватить топор. Годы мирной жизни так и не вытравили из нее ужас первых дней в подземке. Стройная фигура, округлые бедра. Столько лет вместе, считай, с самой эвакуацией, а Сайгон все не налюбуется супругой и вдруг перед глазами промелькнуло. Корейский джип, пробки на дорогах, перекошенные от страха лица. Корейский джип, собранный в Кременчуге, несся по тротуару. Елена Владимировна, учительница по русскому и литературе, ругаясь, жала на клаксон. Присутствие учеников ее не смущало, а шалевший народ шарахался из-под колес. Сережа то и дело закрывал глаза, опасаясь, что русичка собьет нерасторопную бабку или мамашу с коляской. Он прижимал к груди клетку с кроликом Степашкой. Рядом на одном с Сережей кресле сидела Светка, самая красивая девчонка школы. Ей доверили эвакуировать толстого, вечно сонного хомяка Кузьму. Остальные ребята из юнацкого кружка располагались сзади. Спасению подлежали только рыбки в аквариуме, ужи, которых наспех запихнули в трехлитровую банку, и попугайчики. Джип резко вильнул, снеся урну. Обертки, окурки, пивные банки. Кусок бампера покатился по асфальту. Елена Владимировна, которая после уроков вела кружок, крепче вцепилась в руль и прикусила пухлую напомаженную губу. «Тротуар все-таки? Ну а где ехать, если дороги перекрыты военными?» Пусть гаишники выпишут ей штраф и даже отберут права. Но это потом, а сейчас... На подъезде к станции метро «Светошин» таращились на пробку стволы пушек. Серега насчитал десяток танков, обвешанных динамической защитой. На броне крайнего справа Т-80 стоял седой мужчина в камуфляже и уверенным голосом вещал в мегафон Что гражданское население должно сохранять спокойствие, отставить панику, что это всего лишь учебная тревога. По лицу мужчин ручьями стекал пот, а руки дрожали так сильно, что было ясно. Врет он все. Тревога вовсе не учебная. А ведь утро так хорошо началось. Вкусный завтрак на столе. Отец прислал письмо, мать обещала отдать конверт после уроков. Покажешь хоть одну пятерку в дневнике и письмо твое. На первом же занятии он прочел с выражением «Заповит», его даже похвалили. Стихотворение Тараса Шевченко. Здесь и далее примечание автора. А потом вдруг завыли сирены гражданской обороны. Елена Владимировна, по которой сохла вся мужская часть школьного коллектива, резко ударила по тормозам. Виск покрышек. Джип протащила по асфальту и ткнула в борт БМП, выскочивший откуда-то справа. Мгновенно надулись подушки безопасности, прижав учительницу и Серегу со Светкой к креслам. Это было неприятно. — Выходите из машины! Живо — Живо! — крикнула Елена Владимировна. — Бегите в метро! Водительскую дверь заклинило, зато сзади послышались хлопки замков. Больше Сереже не суждено было увидеть юнацких рыбок, попугайчиков и ужей, а вместе с ними Макса из параллельного класса, Маринку Иваненко и Белобрысова Ярика. Маринка всю дорогу пыталась связаться с родителями. Так и не сумела. Нет доступа, сеть перегружена». Попробуйте отправить абоненту СМС или позвонить чуть позже. — Не стойте! К метро! Живо! Автоматная очередь заглушила рев клаксонов. Вспыхнула маршрутка, желтый, как лимон, Богданчик дымил черным. Кричали люди, сыпались осколки стекла. Светка запуталась в ремне безопасности. Сережа случайно прижался носом к ее плечу и почувствовал вкусный запах, клубничный вроде. «Помочь!» — Пророкотала рядом. Дверь распахнулась. Сильные руки вытащили наружу Светку, затем Сережу. Елена Владимировна проворно выбралась следом. Из кормы БМП выпрыгивали вооруженные люди и тут же рассредотачивались. Приказ — отсечь взбунтовавшихся людей от метро. Толпа как раз прорвала цепь милиционеров с дубинками и щитами. Загрохотали выстрелы. Светка вскрикнула. По лицу Елены Владимировны побежали черные от туши слезы. Здоровенная детина в десантном комбезе схватил ее за руку и потащил за собой. Она не вырывалась, лишь жалобно причитала, чтобы детей взяли вниз. Они должны выжить. Десантник вдруг остановился, наморщил лоб и, улыбнувшись Светке, кивнул. Сереже почему-то сразу не понравилась эта улыбка. А потом они долго бежали. Вокруг метались люди. Старушки со связками пожитков сидели на ступеньках и устало глядели в пустоту. Коптило небо ЖД-станция. Мерцал свет в запутанном подземном переходе. Солдатики, ненамного старше Сережи, не хотят пускать их в метро, мол, приказ не положено. Треск укороченного автомата, пятнистые фигурки падают, и вот платформа. Людей не протолкнуться. Елена Владимировна потерялась. Хахача десантник облапил Светку и куда-то потащил. Он таранил толпу, как атомный ледокол торосы в Заполярье. Сережа кинулся следом, лупя его по спине кулаками. Вояка легнул назад, попал в мягкий живот. Валяясь на платформе, Сережа видел, как на десантника накинулась Елена Владимировна, пшикнул ему в глаза газом из баллончика. Матерясь вояка отпустил Светку и потянулся за АКСУ. Он успел выпустить в слепую длинную очередь, зацепил пятерых, а потом его пристрелил мужчина в форме с майорскими звездами на погонах. Схватившись за живот, Сережа думал о том, что случилось. Зачем русичка помогает ему и Светке? Одинокой красивой бабе проще спастись. Но она потащила с собой чужих детей – а потом не дала в обиду Светку и рисковала при этом жизнью. Зачем? Майор, застреливший десантника, вдруг навел пистолет на Сережу и целую вечность щурился целясь, но так и не нажал на спуск. Передумал. А Сереже вдруг захотелось, чтобы отец, сильный и смелый, оказался рядом и защитил его от испуганных до озверения людей, набившихся в подземку. Отец не дал бы его в обиду. Правда, Сережа плохо его помнил, ведь отец ушел из семьи, когда сыну было пять, может шесть, и после этого мать сожгла все фотографии мужа. Но отец точно был высоким и улыбчивым. Он играл на губной гармошке блюзы, которые вышибали слезу и заставляли пускаться в пляс. «Где ты, папа?» «Мама, а ты?» Платформа вздрогнула. Свет погас. «В гробовой тишине кто-то сипло сказал...» Вот и все! Война! Ядерная! У тринадцатилетнего пацана по имени Сережа Ким защемило сердце. Он понял, что мать осталась наверху, и он никогда ее больше не увидит, потому что мирный атом перестал быть мирным, и город разрушен. Тогда Сергей еще не знал, что минует двадцать с лишним лет, прежде чем он вновь увидит Небо.